311. 9 Ава. И наконец, самый печальный день в еврейской истории 9 Ава. Конец июля, середина августа. В этот день Вавилоняне разрушили первый храм. 586 год до нашей эры. Римляне сожгли второй 70 год нашей эры. Эти события настолько трагичны, что две 2000 лет назад Хехамим Предписали евреям воздерживаться от всяких удовольствий с начала месяца, на который приходится 9 ава. В этот же день, в 1290 году, евреи Англии были изгнаны из страны. Великая катастрофа средневековой истории евреев изгнания из Испании тоже случилось 9 ава в 1492. Возможно, король Фердинанд и королева Изабелла сознательно избрали эту дату, чтобы увеличить скорбь и ужас евреев. Период катастрофы нацисты любили организовывать в этот день убийство евреев. В память о разрушении обоих храмов мудрецы сделали 9 ава полным постом, длящимся с одного вечера до другого. Вдобавок к воздержанию от пищи запрещено пить жидкость, купаться, носить кожную обувь, применять косметику духи, вступать в интимную близость. Как и в Йом-Кипур, беременные, кормящие матери и тяжело больные в случае угрозы здоровью – освобождаются от поста, но и им позволено есть только самое необходимое. В отличие от Ёмки Пура, можно курить и работать, но так, чтобы это не отвлекало от чувства печали. В вечер 9 авра евреи собираются в синагоге для чтения библейской книги «Эйха, плач Еремияу», написанной пророком Еремияу после разрушения первого храма. это небольшая книга наполнена скорбью, поскольку повествует об уничтожении Еремия не только иудеи, но и еврейской морали. Иеремьяву описывает, как еврейские матери пожирали своих мертвых детей, чтобы выжить во время осады Иерусалима вавилонянами. Публичное чтение книги Эйха часто прерывается рыданиями членов общины. История, которую рассказывают английские евреи, возможно, апокрифическая, повествует о видном британском политике 19 века, который проходил мимо синагоги в день 9 августа, и, услышав стинание, заглянул внутрь и узнал, что евреи оплакивают разрушение своего древнего храма. Под сильным впечатлением политик сказал, люди, которые так сильно скорбят о потере Родины, когда-нибудь обретут ее снова. Во время службы люди обычно сидят не на лавках, а на полу, как подобает скорбящим. Поэтому этот же день не полагается вообще приветствовать другого, друг друга на утренней службы, Мужчины не возлагают Тефелин, поскольку считается, что это приносит радость и не соответствует дню скорби. Возлагают Тефелин только во время чтения полуденной Минхи. С 9 ава связана лишь одна счастливая ассоциация. По старому еврейскому преданию, именно в этот день должен родиться машиах Мессия.